Приём четвёртый. Обращение по имени. Очень простой приём, который не требует даже примеров. Здесь всё элементарно. Если вы знаете имя человека, которому отправляется послание, обязательно указывайте его в тексте. Идеально 2-3 раза на одну страницу А4. Откуда такая хитрая математика? Просто это именно та допустимая концентрация уважения, которая ещё не переходит в сладенький и липкий сироп. Если через каждые два предложения вы станете называть человека по имени, это создаст чудеснейшее ощущение искусственного общения. Лучше повод отпугнуть человека. Если же не слишком злоупотреблять сакральным знанием и лишь иногда обращаться по имени, это уже совсем другое дело. Нет ощущения лести и искусственности, просто уважение. А вот если вам известна только фамилия, то здесь лучше ограничиться однократным признанием того, что вы её знаете. Не нужно постоянно называть по фамилии. Это напрягает. Почему люди так любят, когда их называют по имени? Психологи говорят, что это создаёт определённые позитивные мостики между собеседниками. Не могу расписать точного механизма, да и вряд ли это важно. Главное это работает и помогает убеждать. мысль на полях, а в текстах из стиральных машинок. Время от времени приходится слышать гениальные высказывания, которые сводятся к одной общей идее: а зачем мне вообще что-то менять, если сегодняшние тексты вроде бы работают. Да, действительно, сложно спорить с тем, что практически любые тексты работают. А как им не работать, особенно если в них есть хоть какая-то информация. Конечно, работают. Вот и моя стиральная машинка тоже работала. Это был раритет советских времён, но вещи-то машинка стирала, плохонько, долго, громко, с моим вмешательством, но кое-как стирала. О том, что можно считать настоящей стиркой, я узнал только после покупки импортной фирменной машинки. Тихо, на чисто и почти без моего участия новая машинка творила ежедневные чудеса. Оказалось, что для стирки вещей не нужно долгих моральных подготовок. Достаточно кинуть бельё, насыпать порошок и включить таймер. Всё, 3 минуты. Две машинки обе стирали вещи. Но какая колоссальная разница. Если бы после покупки новой машинки мне предложили снова вернуться к старой, Я бы кинул в человека гелем для стирки». Так и с текстами. Работать будут почти все, кроме откровенного шлака. Но вопрос в другом, как они будут работать. Если вы считаете, что, к примеру, один-два заказа в день — это нормально, то у вас просто нет возможности сравнить. Вы думаете, что так и надо. Вы привыкли. На самом же деле происходит ежедневный слив клиентов из-заколачивания гвоздей микроскопом это старая стиральная машинка которая плохо но стирает пора выкинуть старый хлам и получить то что вы пока не получили а именно опыт работы с хорошими текстами настоящими тогда происходят чудеса вместо привычной тишины начинается активность то что раньше воспринималось вами как норма или даже хорошо Становится смешно или пустой день. Я видел сотни скачков конверсий и мощных стартов бизнеса просто после смены текстов. Я вижу это ежедневно. Можно и дальше стирать на советской машинке, кое-как она будет выполнять свою работу, а можно купить мощную фирменную новинку и понять, сколько же денег было потеряно зря и сколько прибыли вы спасли, просто изменив качество работы.